Глава 1482. Оглянуться назад на свой жизненный путь. В этот же год на Янь-Эр снизошло три волнения древности. Тот день был очень важным для фанму Он лично возвёл необходимые магические формации и сделал энергию неба и земли все девятые секты её защитником Дхармы. Несколько дней спустя, когда три волнения древности подошло к концу, фанму смог с облегчением выдохнуть. Он наблюдал за тем, как Янь-Эр проходила три волнения древности, Зажигала лампу души, как потом закрыла глаза и приступила к дыхательным упражнениям. Всё это время он смотрел на неё с теплотой. По меркам смертных она была уже не молодой, но для практиков царства древности не старше юной девочки. Время не оставило на ней шрамов, из года в год она становилась только красивей и более зрелой. В глазах других членов секты она была истинно избранной с приятным характером и хорошими манерами, в чьей компании было приятно находиться. Только перед Фан Мо она надувала губки и вела себя как маленькая девочка. Фан Мо чувствовал усиление в ней ауры Чуюянь, иногда он вообще не мог увидеть разницы между ними, особенно сейчас, пока она с закрытыми глазами размеренно дышала, чтобы восстановить силы после треволнения древности. Перед его мысленным взором проносились воспоминания, Чуюянь так и не удалось пройти через царство бессмертия, но в этой жизни, благодаря его помощи, оно достигло небывалой высоты. «Неважно, как её звали, Чу Янь или Янь Эр, она навеки получила особое место в его сердце». «Пришло время её отпустить», – прошептал он. Несколькими днями позже Янь Эр открыла глаза и посмотрела на наставника. Взгляда в её глазах оказалось достаточно, чтобы она всё поняла. Ей претела сама идея расстаться с наставником, но последние годы помогли ей понять и смириться с неизбежным. Сегодня в его глазах было что-то объясняющее всё. «Наставник», – Её голос дрожал. «Теперь ты на царстве древности». Мягко сказал он. «Ты понимаешь, как потушить лампу души, верно? Если ты в чём-то сомневаешься, сейчас самое время спросить меня об этом. До царства древности практики могут рассчитывать на помощь других, к тому же с ней культивировать значительно проще. Но начиная с царства древности, ты можешь полагаться только на себя. Не забывай, что я тебе тогда сказал «Мы практики культивируем не тело, а сердце». На глаза Янь Эрны вернулись слёзы, и горячими дорожками побежали по щекам. Йос сотрясал беззвучный плач. «Наставник!» «На случай опасности я оставил тебе девять нефритовых табличек. В каждой хранится часть силы моего божественного сознания. Она защитит тебя». Клон Манхао был как никогда близок к царству Дао. Вдобавок он мог использовать небольшую часть силы истинной сущности. Поэтому в нефритовых табличках скрывалась и сила божественного сознания истинной сущности – Куда бы на планете безбрежных просторов не отправилась Янь-Эр, с ними она будет в безопасности. Я также написал 7 томов трактата Адао. В них я подробно описал все магические техники и божественные способности, собранные мною за всю жизнь. Ещё я переплавил 100 тысяч целебных пилюль специально для тебя. С ними у тебя не будет проблем на пути культивации. Что до магических предметов, мою коллекцию артефактов вряд ли можно назвать большой, но всё, что у меня есть, я оставляю тебе. о. И ещё бессмертные нефрит и духовные камни. В прошлом деньги были моей страстью, но сейчас, оглядываясь назад, они уже не вызывают у меня ничего, кроме вздоха. Все мои накопления я оставляю тебе. Наставник, мне ничего не нужно. Я лишь хочу. Она так и не смогла закончить. Поющие камни текли слёзы. Ей было страшно. Десять лет назад она догадалась, что планировал наставник, но так и не смогла к этому подготовиться. «С моей репутацией», — продолжил Фон Мо, «В девятой секте никто тебя не посмеет и пальцем тронуть. Члены секта о тебе позаботятся. Я также нанес визит в и попросил с тобой приглядеть. Может, меня не будет рядом, но с тобой останется Мастиф. К тому же подготовил ещё кое-что на случай беды». В сердце Янь-Эр жалось от тревоги. «Нет, мне это не нужно. Не нужно, наставник. Я... Янь-Эр!» Резко оборвал он. Девушка вздрогнула... За всю свою жизнь она не могла вспомнить ни одного случая, когда бы наставник был с ней строг. Сегодня это произошло впервые, и из её глаз опять брызнули слёзы. «Ты так выросла», — гораздо мягче сказал он. Фанаму подняла руку и легонько стукнула её по голове. Всё ещё в слезах она по привычке немного опустила голову. «Пойдём», — покачав головой, сказал он. «Хочу кое-что тебе показать». Утерев слёзы, она поднялась на ноги и последовала за наставником. Впервые за 13 лет наставника и его ученица покинули девятую из секту. Их путь лежал к пограничному региону Девятого континента, к месту, где рядом с рекой стояла небольшая деревенька. Когда они добрались до места, уже вечерело, из труб домов поднимался дым, Манхау нашёл дом, где провёл своё детство. Там давно уже жили другие люди, учёный, выловивший его из реки, уже много лет покоился в земле. Но старик, взявший его под своё крыло, всё ещё был жив. Он женился на деревенской вдове, завёл много детей, а те подарили ему внуков. Сейчас жизнь пожилой Чыты катилась к закату. Когда Фанмо увидел древнего старика, его губы тронула тень улыбки. Старик воскресил в нём воспоминания о юности. Яньэр тихонько стояла рядом. Она ничего не сказала, но чувствовала, что наставника и этого старика связывают тёплые чувства. Они ушли на рассвете. Фанмо не стал лично встречаться со стариком но оставил ему немало целебных пилюль для укрепления долголетия и продления жизни, а также нефритовые таблички, которые будут защищать старика и его род многие поколения. Вскоре после их ухода из дома позевывая вышел старик, у порога он с удивлением обнаружил оставленные Фанму подарки. Немного подумав, он встрогнул и посмотрел на небо. Наконец его губы медленно растянулись в улыбке. «Мышонок, неужто ты вернулся?» Старик рассмеялся, вспомнив о неугомонном мальчугане, и о тех славных временах. Несколько дней спустя на вершине святилища безбрежных просторов Фанму сложил ладони перед небесами. «Я, фанаму из девятой секты Школы Безбрежных Просторов, желаю пройти путём трансцендентности. Парагон, пожалуйста, откройте портал!» Сначала Парагон вопросительно выгнал бровь, а потом по его лицу промелькнуло изумление. Ученики девятой секты загомонили и тотчас полетели к горе, где стояло святилище Безбрежных Просторов, На вершине горы они увидели Фанэму, а у её подножья смотрящий на него Янь-Эр. Он собирается пройти путём трансцендентности? Верно. Этот путь создан для таких избранных, как он. Избранные девятые секты тяжело вздохнули, не зная, что и думать. Ученики школы уже давно пришли к выводу, что он мог решиться на нечто подобное. На самом деле, практикам царства древности не запрещалось ступать на путь, но это право получали только избранные с особой квалификацией. Если Фан Му не мог туда попасть, то этого не заслуживал ни один избранный во всей школе. Разумеется, ему не могли отказать. Янь Эрни сводила глаз наставника на вершине горы. Её глаза сияли решимостью. Мысленно она раз за разом говорила себе быть сильной. И всё же ей не удалось держать слёз. Эхо слов Фан Му ещё не растаяло, как к нему обратился парагон с семьёй с санкциями из девятой секты. «Ты уверен?» «Абсолютно!» Голос Фан Му переполнял решимость способная разрубать гвозди и раскалывать железо. Небо и землю затопило грохот страшной силы, словно кто-то привёл в действие какую-то грандиозную магию. Словно разрывалась сама ткань неба, с грохотом над головами людей раскрылся величественный разлом, сияющий семью цветами радуги. Света из разлома принял форму лестницы, первая ступень которой находилась прямо перед Фанму. Подняв глаза, он увидел за разломом иной мир. «Законы секты Школы Безбрежных Просторов гласят», «Ученик, отправляющийся на путь трансцендентности, должен оставить лампу души!» Внезапно прогремел древний голос. «Горящая лампа означает, что практик ещё жив! Если же она погаснет, это будет означать его гибель!» Ученики внизу молча смотрели вверх. Взмахом рукава Фанму извлёк из-за лба поток духовного пламени. Загадочный огонь завивался в воздухе, пока не принял форму лампы души. Эта лампа отличалась от тех, что он получил по достижении царства древности. Она состояла из духовного пламени, напрямую связанного с его жизнью. По яркости пламени можно было понять его состояние на пути трансцендентности. Что бы люди ни делали с этим пламенем, это никак не повлияет на фанаму. Коротким движением кисти он отправил лампу духовного пламени Янь-Эр. «Помести его в мою палату для уединённой медитации». С улыбкой попросил он. Сделав глубокий вдох, он начал подниматься по лестнице, Пока он взбирался к разлому, с ним мысленно заговорил Парагон. фанмо некоторые вещи нельзя форсировать. Если случится так, что ты не сможешь идти дальше, возвращайся назад». Когда Фан уже собирался войти в разлом и вступить на древнейший путь трансцендентности, Янь-Эр не выдержала. «Наставник!» – закричала она. «Помните ту историю про Чу янь Вы пообещали рассказать её до конца, если я попрошу!» Фанмо остановился и посмотрела вниз на Янь-Эр посреди толпы. «Помню», — с мягкой улыбкой ответил он. «Хочешь услышать её сейчас?» Янь-Эр крупная дрожь, глаза застилала пили на слёз. «Нет, не сейчас. Наставник, вы ведь расскажете её, когда вернётесь?» От одной мысли о расставании с наставником её сердце нестерпимо болело. «Разумеется», — кивнув, сказал он. Собравшись с духом, он сделал последний шаг — и прошел в разлом на путь трансцендентности».